И вот однажды жена пришла к нему и, потупив глаза, сообщила сдержанно, шепотом, что, кажется, она тяжела и можно ожидать радостного события. Сначала он ощутил укол страха, но тут же подавил его, приласкал жену и поздравил, закружил ее, смеясь, и сказал, что она совсем не та, что раньше, совсем другая, что она дивная и загадочная. Она улыбнулась как бы своим мыслям и сказала, что ей не по себе, что она ощущает некоторую слабость и ее подташнивает, что, конечно же, вполне естественно. И так же внезапно, как открылась, дверь, к счастью, вновь захлопнулась перед ним и скрыла золотой сад ночей, меда и роз. Он теперь спал один, и жена спала без него в белом гнездышке и медленно пухла. Ее груди наливались, появился второй сливочный белый подбородок и рос живот. Забеременев, Евгения растворилась в мире женщин. Она подолгу спала, поздно вставала и уже днем отправлялась на покой. Она все шила крохотные кружевные одежки, тонкие, как паутинка, шарфики, чепчики с оборками и маленькие чулочки — часами просиживала перед зеркалом, устремив взгляд на отражение своего лилейного лица, а горничная без устали расчувствовала ей волосы, которые с каждым разом становились все глаже. Ноги у нее отекали. Она подолгу лежала на софе, держа в руке закрытую книгу, уставившись в пространство. В должное время ожидание закончилось, послали за доктором, И Евгения отправилась к себе в спальню в окружении нянек и горничных, одна из которых по прошествии почти 18 часов торжественно сообщила Вильяму, что он теперь счастливый отец и не одного, а двух здоровых младенцев женского пола. Вильям стоял, осмысливая вести, а мимо торопливо сновали женщины, унося что-то в ведрах и запачканное белье в корзинах. Он вошел к Евгении. Она лежала на накрахмаленных подушках, до самого подбородка укрытая покрывалами непорочной белизны, ее волосы были забраны мягкой синей лентой. Его дочери лежали в корзине у кровати, как два одинаковых яйца, точно спеленутые крошечные мумии. Их мятые личики были испещрены красноватыми, свинцовыми и белесыми пятнами». От белья поднимался лавандовый запах, смешанный с другим слабым запахом молока и крови, запахом родов. Вильям нагнулся и поцеловал жену. Щека была холодной, хотя на лбу и верхней губе блестели бисеринки пота. Евгения закрыла глаза. В этой комнате среди этих запахов он показался себе посторонним. Евгения только чуть вздохнула, но ничего не сказала. «Я очень тобой горжусь», — сказал Вильям, и почувствовал, как его скрипучий мужской голос режет густой мягкий воздух. «Ступайте, она совсем без сил», — сказала ему повитуха. Малышек назвали Агнесой и Дорой, и Гарольд покрестил их в церкви. К тому времени у них уже были лица, одинаковые лица, с одинаковыми ртами, которые просили есть одновременно, с одинаковыми скулами и синими глазками. Они были похожи на Гарольда, унаследовав фамильные черты».